Глава 18. Кач, кач, кач и интриги. Короткими перебежками я перемещался все ближе и ближе к темной расщелине. Она представляла из себя широкую трещину в земле, куда можно было бы спокойно уронить Титаник. Будто в подтверждение в одном из концов ее застрял, клюнув носом вниз, разбитый корабль. Он висел на каменном гребне, окружающим всю огромную трещину, и чудом не канул в пропасть. Из самой расщелины, несмотря на название, мерцало свечение по типу северного сияния. Именно оттуда, цепляясь когтями, и вылезали всякие монстры, похожие на зубастых обитателей морских темных глубин, но только с конечностями. Как раз возле корабля я и увидел огромную толпу игроков. Я наблюдал, сидя в укрытии, за какими-то высохшими древними полипами, напоминающими оленей рога. Отсюда фигурки были совсем точками, и я больше видел эффекты от кастов и скиллов, чем самих персонажей. Пламя хаоса только что справилось с очередной волной и набиралось сил перед следующей. Обычно, если быстрее справишься с мобами, появляется такая пауза не больше минуты. Ну, а если сил не хватает, следующая волна вылезает в самый разгар боя. «Ну, накидка моя, надо что-то думать», — прошептал я, пытаясь определить наиболее удобный маршрут. Сцила долго думала, почему хаоситов так мало, и ее опыт говорил о том, что это неспроста. Она не хотела осветить сразу все количество игроков Альянса, да и гидровцев предпочла пока держать в резерве. Если их заметить, сюда могут поналететь игроки с соседних локаций городов и качаться не дадут. В общем, я сам себе создал проблему и вызвался на контрольную разведку. На вопрос, чем я лучше кинжальщика, за меня ответили Мираж и Винтик. Его не заметят, зуб даем. Разведать-то я мог, вот только издалека, да еще охотнику надо прятаться хоть в каких-то кустах, пусть и самых ободранных. Маскировка иначе не работает. А теперь я сидел в кустах и думал, как же облажался. По сути, темная расщелина находилась в центре огромного пустыря, и те нагромождения древних кораллов и рифов, за которыми я прятался, были последним укрытием на пути к ней. Можно, конечно, пойти вдоль гряды, окружающей весь пустырь, и зайти со спины, но, во-первых, это займет полчаса, не меньше, а, во-вторых, где находится спина у толпы игроков. Даже корабль долго прикрывать меня не сможет. Мимо него вечно основали хаоситы, ловя мелочь, вылезающую с крупными монстрами. «Аншот, ну что там, видишь мстителей?» — написала Сыла в групповом чате. «Да он еще недалеко ушел. За последней грядой сидит», — написала Мираж. «Тогда какого он вызвался в разведку?» — возмутилась Сыла. «Сейчас все будет», — вздохнув, написал я. Оригинальное решение, как обычно, пришло совершенно неожиданно. Встав, я обошел коралловые заросты и направился в сторону корабля. Я на ходу анализировал все возможные варианты развития событий и хмурился, понимая, что в 99 случаях из ста я погибаю. «Зато в одном нагибаю», — твердо сказал я и прибавил шагу. «Э, ганкер, ты что творишь?» — отписался Кракен. «Лукарь, тебя же сейчас в парш!» «Я знаю, что делаю», — ответил я. «Готовьтесь». Меня заметили довольно быстро. Хаситы очень быстро справились с очередным мобом, который, видимо, оказался слаб к урону огнем. В принципе, этим грешили все морские обитатели. Живя в воде, они огонь в жизни-то не видели, а жители моря древних — их прямые потомки. Я понимал, что у меня, по сути, не больше пары минут. Потом появится очередной моб еще сильнее — И пламени хаоса легче меня прихлопнуть, чтобы не мешался, чем болтать со мной. «Стоять!» — прозвучал знакомый голос. «Искра, маг-служитель огня, 70-й уровень человек». Она шла в мою сторону, и я замер на расстоянии стандартного выстрела от нее. Хаситка тоже остановилась, и она и я могли достать друг друга. «Ты вообще что ли бессмертный?» — она с легкой опаской разглядывала меня. «Да нет, конечно», — я пожал плечами. «Просто вопрос у меня». «Я тебя не пойму», — она обернулась, глядя, как к ней от толпы игроков отделилась еще фигура. «Мы же тебя сейчас прихлопнем. Попробую убежать тогда», — сказал я, — «а потом опять подойду». Еще один хаосит приблизился. Я с удивлением посмотрел на незнакомый Ник и решил сначала послушать, что он скажет, чтобы понять, кто это. хорн Макс, маг-служитель огня, 70-й уровень, человек». «Неужто Саманшот? раздался заинтересованный голос. «Рад, наконец, вживую тебя увидеть!» «Босс, давай просто завалим!» Начала была Искра. Но Кхорн оборвал ее. «Погоди, еще минута есть!» Он постучал себя по лбу. «Мозгами надо решать, а не фейерболами. Тогда вас в трехе не будут на весь Ютуб разматывать!» Искра обиженно замолчала, а я усмехнулся. «Чего ты хотел?» — спросил Кхорн, нетерпеливо оборачиваясь в сторону мерцающей расщелины. Разноцветное сияние стало переливаться с большей чистотой, что означало скорую новую волну. Я ищу Людвига. Хорн удивленно посмотрел на меня, а потом переглянулся с Искрой. — А мы-то тут при чем? Он же в «Мстителях». Искра с ненавистью, глядя на меня, прошипела. — Босс, давай прихлопнем его. Меньше проблем. — Погоди, Искорка. Хорн покачал головой, а потом снова прокричал мне. — Тут нет «Мстителей». Времена изменились, мы и сами их прихлопнем. «Босс, времени нет, скоро новый моб!» Искра набрала в руку заряд, глядя на меня. «Полминуты», — спокойно ответил Корн. «Тогда почему я все время видел Людвига с ней?» — спросил я, вдруг сообразив, что в самом пламени хаоса не все гладко. «Что?» «Сдохни!» — искра метнула в меня фаербол. Я легко увернулся, отпрыгнув в сторону, но ответный огонь открывать не стал. Мимо пролетел еще один снаряд. «Искра, какого хрена?» — возмутился Кхорн. «Да врет он все!» — завизжала хаоситка. «Отставить это приказ!» — гаркнул Кхорн, глядя во все глаза на искру. Она застыла, нахмурив брови и сверлила меня взглядом. Из толпы пламени хаоса отделились еще два игрока и побежали в нашу сторону. Я стоял, как ни в чем не бывало, целый невредимый. «Ты, говоришь, видел ее с Людвигом?» — крикнул Кхорн. «Аншот, ты собрался и мой клан развалить!» Я отступил чуть назад, разглядев, что на помощь искре бегут Трутень и Горелый. «Ант, помощь нужна?» — написала Мираж. «Наблюдаю за тобой. Они напали, что ли?» «Стоп, пока не надо», — быстро ответил я. «Корн!» — крикнул я. «Думай сам, всю эту троицу я видел с Людвигом еще вчера. Я ищу его, и мне больше ни у кого спросить». Я уже понял, что передо мной был лидер клана Пламя Хаоса, и он явно был не в курсе интриг в его составе. Каким образом тут замешан Людвиг, мне было неведомо. Но, судя по лицу Хорна, он точно знал этого персонажа. «Я, кажется, сказал, что мы уже не с Мстителями!» прокричал Хорн, вот только смотрел не на меня, а на Искру. «Да он врет все!» — со злостью оправдывалась Хаоситка. «Чего тут?» — подбежали Трутин сгорел. «И вы!» — Хорн посмотрел на них. «Вы, значит, за моей спиной решили все провернуть?» Те сразу стрельнули в меня взглядом и тем самым выдали себя. Лидер хаситов покосился на меня, чуть не задыхаясь от злости, а потом заорал своим подчиненным. «Быстро в строй! Мобы выходят! С вами потом разберусь!» Он ткнул пальцем в сторону темной расщелины, мерцание над которым затрепетало, как флаг на ветру, и готовилось разорваться, чтобы выпустить очередную партию мобов. Хаоситы недовольно поджали губы и унеслись к остальному клану. а Корн повернулся ко мне, подошел чуть ближе и недовольно спросил. «Какого я должен тебе верить? Зачем моих людей подставляешь? Ты, говорят, хитрый очень, далеко планировать можешь». «Так Людвига и Мстителей тут нет?» — в очередной раз спросил я. Лидер пламени хаоса оглянулся, глядя, как его клан заработал по вылезающим трещины мобам, Он нетерпеливо постукивал рукой по своей бордовой робе. «Нет, я запретил своим контакты с Мстителями. От них проблем больше, чем пользы. Сами мы как-нибудь, или вон, с Рагнарёком пойдем. Я почесал подбородок, задумавшись, и решился выдать наши позиции. «В общем, Корн, здесь за грядой Аргентум и Дикий Ангел. Думаем, на следующей волне вас слить». «Чего?» — Корн даже закричал. «А им какого хрена тут надо?» Все хотят качаться. И зачем ты мне это говоришь? Может, потом отблагодаришь? Кто знает? Я пожал плечами. Я тебе отвечаю, что видел вот эту троицу, и они ждали Людвига. Есть у него кое-что? Понятно, Кхорн поморщился. Хреновые Эвенджеры, везде кроты. Ну, спасибо. Передай Сцилли, что мы уходим. А потом он махнул рукой. Нет, сам напишу в приват ей. Он развернулся и пошел к своему клану а я усмехнулся, когда через пять секунд мне прилетело от Сцилы. «Охотник, какого хрена?» Сцила еще долго распекала меня за беспечность и доверчивость и не решалась начать атаку мобов, пока не убедилась в безопасности. Она сразу разослала кинжальщиков во все стороны, чтобы определить, кто мог еще скрываться вокруг темной расщелины. Но разведчики доложили, что видели только уходящее пламя хаоса и больше никого. «Да не может этого быть!» — Сыла сверлила меня упрекающим взглядом, слушая донесение. Правда, через несколько секунд она, прочитав какое-то сообщение, сказала. «Корн отписался. Попросил, если наш Кача обломают мстителей или еще кто, сообщить ему. «Видимо, поставил ультиматум своим кротам», — усмехнулся я. «Если они сольют в приват инфу о нас, то отдало из клана. Думаю, так». «Вполне может быть, охотник. Магов огня по всему патриуму завались, и место в клане они ценят», — кивнула Орчиха. «Но все равно ты доверчивый балбес. И везучий», — прошептала Мираж рядом. Потом начался интересный фарм мобов из ущелья. Мы сначала подождали, пока скроются последние мобы, выбежавшие после атаки хаоситов, и волны из темной расщелины, так сказать, сбросятся. Эти мобы, перейдя некую границу, становились такими озверевшими, что даже наши два с половиной клана не справились бы. В том и был смысл не выпускать монстров за определенную границу, за которой они наливаются такой силой, что остается только бежать с поля боя одному или нескольким саппортом, пока остальные кидаются грудью на мегаамбразуру. Все равно все лягут, а так слинявшие потом подойдут и поднимут поле трупов. Как думаешь, это и вправду так? Ну, за спиной клан лидера это все проделали? спросила меня Мираж. Ты про что? Пламя хаоса, про корна этого? Он казался довольно искренним, я пожал плечами. Хотя ты знаешь, я слишком доверчивый. Ну, когда ты оказываешься прав, из этого выходит эпическая хрень, усмехнулась кинжальщица. Смотри, охотник, ты заварил эту кашу тебе и расхлебывать, проворчала Сцила. Этот твой корн от меня в привате не отстаёт». «Э-э-э», замялся я. «А чего он хочет-то?» «Да он всегда такой был», — отмахнулась Исцилла. «Какой клан сильнее, с теми пламя хаоса? Значит, пока аргентум сверху рейтинга не друзья будут, а как вниз поедут, так все, адьос, амигас», — со смешкой спросил Винтик. «Я тебе поеду вниз, гном», — Возмутилась Исцилла. «А так ты прав, их дружба распространяется только на топовую треху». «Лидер хаоситов что-то про Рагнарёк обмолвился», — сказал я. — Ага, ясно, — кивнула Сцилла. — Вон, откуда ветер дует. А впрочем, может, я слишком подозрительно. Мы как раз после получасовой битвы с волнами заходили в темную расщелину. Сияние разъехалось словно занавес, открыв пологую лестницу вдоль отвесной стены. Внизу, через портал, мы попали в катакомбы, и началась зачистка корявых пещер. Когда-то проточенных водой, а сейчас потрескавшихся от засухи. Их населяли бывшие морские обитатели, приспособившиеся к новой жизни и не очень. От моллюсков с огромными раковинами, стреляющими жемчугом, как снарядами, до электрических скатов, научившихся летать. Одного такого моллюска мы еле завалили. Он пристрелялся по узкому входу в очередную пещеру и не давал войти в нее. Как только он отстреливал несколько жемчужинных ядер, которые взрывались раннейшей пылью, то закрывал бронированные створки. Его раковина выдерживала все наши атаки, плюс полный резист к магии. А когда он открыл их снова, полегла половина тех, кто успел забежать в комнату и пытался вскрыть моба. Кое-как мы расковыряли моба, когда от трупов танков он уже не смог закрыть створки. Фаерболы, залетевшие внутрь раковины, быстро сварили суп для гурманов. А боссом в этом подземелье оказался древний огромный краб, только поднявшийся не на две ноги, а на четыре. Тасманийский крабоид. Восьмидесятый уровень. Король темной расщелины. Офигеть! Вырвалось у меня, когда я посмотрел на эту махину. Шаманом с этой фигни классный брастет падает, прошептал винтик. Шама потом может море мелких крабов вызывать, по-моему. Я усмехнулся. А, теперь понятно, откуда у крутыша та его плюшка была. Помнишь, Мираж, мы под Рейханом как-то шамана земли завалили? Да, помню. У него был такой браслет. Ты оставил его? Я довольно кивнул, щурясь от удовольствия, какой же я запастывый. Ого! Вы про тотемный браслет крабовой ручей говорите? — спросил шаман земли из клана Дикий Ангел, оказавшийся рядом. Охотник, если с этого не выпадет, продашь мне. Окей, я кивнул. Огромные клишни, раскусывающие любого танка, или чистая верхняя часть бронированного туловища, на которой сверху, как пиратская шляпа, лежала шхуна с покосившейся мачтой, размеры монстра, твердо стоявшего на четырех ногах столбах, впечатляли. Было вполне логично, что этот босс, когда бился с нами, вызывал море крабовой мелочи, довольно часто у монстров и у оружия, которое с них выпадает, похожая магия. Я замучился бегать и отряхиваться от щелкающей клишнями мелочи. Маги огня выжигали целые поляны, куда сразу забегали хилеры, чтобы хоть минуту постоять спокойно. Когда крабоид открутил свою последнюю ярость, это было жестко. Спрятавшись в панцирь полностью, он кружился по пещере, подминая под себя всех, кто не успел отскочить. От его свистопляски началось землетрясение, из потолка пещеры вниз посыпались сталактиты. Куски камня убивали сразу. Его удар выдерживали только самые крутые танки. Хиллеров накрывали маги воздуха. Их тут оказалось целых два. Они создавали сверху щит, который действовал всего пару секунд, но выдерживал прямое попадание. Поэтому его надо было открывать в самый подходящий момент. И нужна была отличная реакция. Тотемный браслет крабовой ручей» так и не выпал. Зато попалась отличная броня на танка. Доспехи «Крабовый панцирь» обладали уймой достоинств, но одним из самых крутых было повышение защиты, когда их владельцу почти сливали все здоровье. Эдакая ярость танка. «Крабовый панцирь» выпал под радостные крики рыцарей и одновременно раздались возмущенные крики хиллеров. «О да, теперь я на магических боссов спокойно могу ходить!» Радостно вопил рыцарь Аргентума, которому повезло сролить шмотку. «Да пошел ты нафиг, сам себя хилить будешь!» «Вон, банками отпивайся!» — со злостью бросил ему какой-то хиллер. Мираж мне все быстро объяснила. Оно и понятно, танку оно что надо — слить здоровье до минимума и ловить экстаз от бешеных цифр защиты в статах. При этом ведь поднимаются до невиданных высот магические резисты. А хиллеры должны, обливаясь холодным потом, следить за минимальной планкой по здоровью у танка. То есть... Поднимется здоровье больше 10%, резисты вернутся к норме, и босс может все это снять одним удачным критом. А опустится здоровье слишком близко к нулю, то просто так убьют физическим уроном. Вот и танцуют хиллеры с валерьянкой на готове. Да, задумчиво протянул я, глядя на чуть ли не дерущихся танка и хиллера. Сложно это все. «Это ПВЕ, малыш-ганкер!» Сознанием дела горкнул рядом Кракен. «На мегабоссах такие схемы заучивать надо, что без высшего образования не разберешься. Это тебе не ПВП гонять одну и ту же связку по кругу». «На Магратоса скоро пойдем?» — неожиданно сказала Асцила. «Если Рагнарёк не обломает». Я вспомнил закованного в темнице вечного завета босса. Меня аж затрясло, как я захотел увидеть его вживую. Мы стояли возле огромного трупа крабоида, и толпа игроков шарила по закоулкам, обыскивая всю пещеру на предмет секретов. Даже вокруг панциря босса орудовали всякие кожевники, алхимики и обладатели еще некоторых проф. Они разбирали труп на ингредиенты. — Горняк нужен! — крикнул кто-то. — Откалите мне панцирь! Горняк! Я было дернулся, а потом вспомнил, что уже давно не хамер. В принципе, и мимо меня проскочил какой-то гном на ходу деловито вытащив кирку. Так, дальше у нас по плану, значит, задумчиво протянула Сцила и повернулась ко мне, а ты жрицом классно пользуешься. Твои 15 секунд экономят время и дальше пройдем по той же схеме. Я глянул в интерфейсе. Моя кнопка возврата в Сафиру как раз откатилась, но рядом красовалась групповая. И я, с легким налетом крутизны, сказал: Так-то я еще четверых могу забрать? Сыла округлила глаза. А что раньше-то не сказал? Ну, не подумал как-то. Сыла быстро перекомпоновала группу, оставив себя и добавив ко мне Джоли, лидера дикого ангела. Потом сунула в группу Грифера и Торетто гнома ополченца, напоминающего мини-танк в тяжелых доспехах. Торетто я еще помнил по осаде Аритизы, когда мы сунули ему бракованные детальки. Кажется, он до сих пор дулся на меня за ту подставу. «Поехали», — сказала Сцилла, глядя на меня. «В Софире у тебя минута на себя любимого. Дальше ждешь у Бройна, окей?» «Там скажу новую точку маршрута». Я кивнул и прожал кнопку. Засветились круги каста. Сцилла повернулась к остальным. «Через пару минут начнем подтягивать. Пока ждите в пещере». Она усмехнулась, глядя на Вестника. «А Гидри здесь даже безопаснее, чем наверху».